ВДАЛИ ОТ ДОМА Хайди «Девочка Альп» и «Рыжая Анна» открыли новые важные горизонты для японской аниме-индустрии. Так же, как и более ранняя работа Миядзаки «Солнце Юки», оба сериала расширили спектр повествования и развития персонажей жанра «Сёдзио», добавив в него, помимо героинь с магическими способностями или романтическими мечтами или тем и другим, более реалистичные изображения девушек, а помимо невзгод – радости повседневной жизни. Кроме того, как отмечалось в начале главы, Проекты значительно отличались от ориентированных на мужчин приключенческих историй, над которыми и Миядзаки, и Такахата работали во время пребывания в ТОЙ. Тем не менее, в то же время дуэт работал над другим проектом «Calpis World Masterpiece Theater», посвященным главному герою-мальчику и его приключениям. Хоть и с атмосферой, больше ориентированной на реализм, чем на экшен-фантазии, свойственные той. По сравнению с Хайди, девочкой Альп и Рыжей Анной, этот сериал отличался более смелой интерпретацией исходного литературного материала книги Эдмонда де Мичиса 1886 года «Сердце». Куорре. До того, как стать писателем, Даймичис был солдатом, сражавшимся в войне за независимость страны. Он опубликовал сердце после того, как его рассказы о путешествиях по родной стране и Европе получили некоторое признание. В сердце он обратил внимание на юных читателей, пытаясь воспитать в них патриотизм и гордость за свое государство. Италия стала единым и независимым государством всего за 15 лет до публикации книги, через рассказ, описывающий жизнь школьников разного социального происхождения. Несмотря на упрощенный дидактический характер, сердце было предметом множества противоположных политических интерпретаций. Хотя после Второй мировой войны люди воспринимали рассказ как часть националистической пропаганды, приведшей Италию к фашизму, первые политические деятели, одобрившие книгу, относились к левому крылу. Яркие описания тяжелой жизни итальянских граждан из низшего класса сделали ее популярной среди членов Социалистической партии Италии. В их число входил Деомичис. Сердце также нашло большую аудиторию восторженных читателей в Японии, которая на момент публикации тоже боролась с трудностями, связанными с превращением в современное национальное государство. Ярким свидетельством этой известности стало решение Кензи Миядзавы, Одного из самых значимых поэтов Японии начала XX века дать всем персонажам своего романа «Ночь в поезде на Серебряной реке» также известна под названием «Ночь на галактической железной дороге», опубликованного посмертно в 1934 году, а также одного из любимых литературных произведений Миадзаки «Итальянские имена». Вдохновленные книгой Демичиса. К тому времени, когда Миязаки и Такахата начали работу над адаптацией для Calpis World Masterpiece Theater, у сердца уже были преданные поклонники среди японских читателей. Несколько поколений детей, читавших его в юности, стали родителями и тоже читали историю своим детям. Учитывая популярность романа «Де Мичиса в Японии, большие вольности, которые позволила себе команда аниматоров во главе с Токахатой, кажутся удивительными. Сам выбор сюжетного направления проекта демонстрирует свободу. В сериале была адаптирована одна из историй, прочитанных главным героем их учителем – Как и другие рассказы в рассказе, в книге фрагмент, выбранный для адаптации от «Опенин» до «Ант», представлял собой короткий поучительный текст, и при производстве его сюжет был значительно расширен. Как и в оригинальной истории, сериал рассказывает историю Марко, маленького итальянского мальчика, чья семья старается выжить в сложной экономической обстановке конца XIX века. Мать Марко, Анна, решает найти работу в Аргентине, одной из самых процветающих с точки зрения экономики стран на тот момент, чтобы поддержать мужа и детей. Когда от матери перестают приходить письма, Марко решает отправиться в Аргентину и найти ее. В честь его путешествия сериал, транслировавшийся на протяжении 1976 года, получил название 3000 ри в поисках матери». Ха-ха о Сан-Зенри И снова дизайн окружения, подготовленный Миадзаки, является одним из самых впечатляющих элементов мультфильма. В отличие от сериала «Хайди. Девочка Альп», действие которого происходило в двух основных локациях, или «Рыжий Анны сюжетом, разворачивавшийся в основном в одной географической точке, 3000 ри в поисках матери» представляет собой эпическое путешествие главного героя по двум континентам. Сериал начинается в итальянском портовом городе Генуэ. Он и, как и Франкфурт на Майне в «Хайде девочки Альп» представляет собой бесконечный лабиринт узких улочек. Но в отличие от мрачного и темного немецкого города, Генуэ, Также показано, как залитое солнцем прекрасное место, состоящее не только из образцов древней архитектуры, но и научных чудес и маленьких удовольствий. Горожане собираются, чтобы посмотреть на дирижабли в небе, посещают шоу уличного кукольного театра и наслаждаются вкусом прохладного мороженого в жаркую погоду. Когда действие перемещается в Южную Америку, декорации становятся более разнообразными. Городские пейзажи сменяются изображениями дикой природы, сияющей той же красотой, к которой зрители привыкли в других проектах Calpis World Masterpiece Theater. Помимо этого, сериал также показывает уродство бедности. Бедность – Существовала и в «Хайде девочки Альп» и «Рыжей Анне», но в обоих сериалах на нее в основном намекали и редко показывали. В трех тысячах ри в поисках матери она повсюду. Это движущая сила сюжета, причина, вынудившая мать Марка расстаться с семьей. Она постоянно присутствует в тяжелой жизни генуэзцев, ведь люди, несмотря на попытки вести счастливую городскую жизнь, должны бороться за собственное выживание. Наиболее ярко бедность демонстрируется в эпизодах, действия которых разворачивается в Аргентине, земле обетованной, куда мать Марка отправилась, чтобы обеспечить своим детям лучшее будущее. В сериале Аргентина представлена как страна контрастов, где те, кому повезло, живут в прекрасных особняках, а менее удачливые люди вынуждены довольствоваться остатками еды, выброшенными в помойку. В одной из самых запоминающихся сцен мультфильма «Марка» с ужасом обнаруживает, как именно приютившая его семья добывает еду к своему столу. Бедность также настраивает людей друг против друга. Де Амичис вложил в эту историю сильный националистический посыл – подчеркивая жестокость местного населения Аргентины по отношению к маленькому итальянскому мальчику с помощью контраста, доброты живущих в стране итальянских иммигрантов, всегда готовых протянуть руку помощи. Сериал отбросил националистические мотивы, показав, как бедность становится причиной, по которой люди – Причиняют боль не только чужакам, но и собственным друзьям и родственникам. В нем есть поистине душераздирающий момент, когда зрители узнают незадолго до того, как и сам протагонист, почему перестали приходить письма от матери Марку. Его дядя украл деньги, заработанные ею и отложенные для отправки семье. Даже дружелюбный итальянский хозяин уличного кукольного театра, что делится с Маркой едой и кровом, цинично использовал его, когда поставил пьесу, основанную на жизни мальчика и его поисках матери. Произведение заканчивается умышленно трагическим финалом, чтобы получить больше денег от впечатлившейся публики. Но Марко не пугают такие проявления жестокости. До самого конца он продолжает верить в человеческую доброту и не раз отвлекается от поисков матери, чтобы помочь нуждающимся. Дизайн персонажей для 3000 ри в поисках матери позволил Йоити Котабе раскрыть свой потенциал – черпая вдохновение из самых разных источников, включая книги по искусству, посвященные нужной эпохе, и итальянское кино в жанре неореализма 1950-х годов. Главный герой Марко напоминает протагонистов мужчин из проектов Тои, таких как «Кен. Мальчик-волк» или «Принц Севера». Однако его образ – Смягчает более округлые формы, подчеркивающие невинность и меньший рост, из-за чего большинство других персонажей возвышается над ним, напоминая публике, насколько юн Марко. У его матери крепкая, полная фигура, отражающая суровую красоту женщины, которая готова справиться с мирскими невзгодами ради своей семьи что соответствует изображению героинь в оригинальном романе «Де Амичиса». Автор, хотя и дает женским персонажам в основном второстепенные традиционные материнские роли, изображая их сильными и самостоятельными личностями. Работая над сериалом, Катабе в значительной степени избегал обилия красивых персонажей, типичного для Сёдзе клише, отдав предпочтение реалистичному характеру истории. В итоге Марка оказывается вознагражден за добрые дела. В финале сериала он воссоединяется с матерью. Она нуждается в опасной операции и, как в оригинальной истории Деомичиса, к ней возвращаются силы при виде сына. В отличие от осиротевших главных героинь в Хайде «Девочки Альп» или «Рыжей Ани», изо всех сил пытавшихся найти новую семью вместо той, что потеряли, Марко боролся с самой вероятностью стать сиротой. Вероятно, Мядзаки чувствовал с ним гораздо более личную связь, поскольку, будучи маленьким мальчиком, Он пережил период, когда его собственная мать сражалась с угрожавшей жизнью болезнью и в итоге все же выздоровела. В отличие от Марко, мультипликатор не пускался в тяжелое, долгое, полное физических невзгод путешествия. но он, должно быть, отождествлял свои детские переживания с эмоциональными трудностями маленького мальчика, боящегося потерять маму. Сериал «3000 ри. В поисках матери» был самым амбициозным из всех проектов «Calpis World Masterpiece Theater», над которыми работал Миядзаки и Такахата. Он сочетал эпические приключения, подобные тем, что предлагали зрителям мультфильмы «Той», с более реалистичным сюжетом, как в других шоу, созданных в рамках проекта а также обладал сильным социальным посылом о необходимости солидарности между людьми. Но мультфильм не оправдывает ожидания, особенно по сравнению с Хайди, девочкой Альп и рыжей Анной, когда дело касается главного героя. В отличие от Хайди и Анны, Марка на самом деле не развивается в ходе сериала. С самого начала он показан как умный, отважный и добрый мальчик и на протяжении всей истории никак не меняется. Перед зрителями снова цивилизованный герой, пришедший научить людей из жестоких джунглей доброте и преуспевший в этом. Недостатка, свойственного протагонистам проектов Той, слишком совершенный главный герой, не удалось избежать и здесь. В дальнейшем подобная проблема продолжала появляться и в последующих работах Миадзаки. Женские персонажи обычно оказывались интереснее, чем их коллеги-мужчины.